32, 38. И откуда только силы взялись, удивлялся я, оценивая свой путь от останков голема до стен цитадели. А посмотреть было на что. Все пространство до внешней стены крепости завалено обломками камня. Впрочем, это только начало. Помнится, не так давно я сам кричал, что стены снесет до основания. Но это я больше пугал на самом деле. «Нет, я ожидал, что верх стены они снесут, сделают еще пару проломов, но действительно разрушат до основания?» Словно в ответ на мои мысли, правая привратная башня в очередной раз вздрогнула и брызнула во все стороны обломками верхней галереи. Я вгляделся через око, треснула по всей высоте. Еще раз другой, и башня обрушится. Да, когда я с некоторым самомнением думал, как хорошо научился держать удар темных мастеров, то сильно заблуждался. Глядя на яростные магические стихии, вгрызающиеся сейчас в нашу крепость, невзирая на купол, я, наконец, смог оценить уровень врага. Два дня крепость атаковали лишь ученики мастеров, пусть даже старшие, пусть с заемной силой, но ученики — Я коротко зло рассмеялся и, заметив встревоженный взгляд Дорга, жестом успокоил его, показав, что все хорошо. Забавно получилось. Я обманул темных, за весь день не показав ни особых умений в манипуляциях с защитными структурами купола, ни сложных заклинаний во время прошлого боя. Был только пробой, но его и не отличишь от обычной сферы воздуха. Вот сегодняшние убитые мной маги и не ожидали столкнуться с младшим мастером, да еще и способным голема создать. Иначе были бы гораздо осторожнее и не обманулись маскировкой под булыжники. А они обманули меня, поставив учеников на разрушение стен. У меня даже возникла надежда, что в цитадель не придется отступать. Видимо, убитые в первый штурм маги не были дороги мастерам, иначе с чего бы лишь после гибели этих они взялись сами за крепость? Может, младшие ученики? Или это реакция на смерть сковывателя? Все же шишка немалая. Была. В наставлениях пишут, что из десятка тысяч навиков того ордена только один может пройти обряд». Я вспомнил, как, петляя словно зайцем, мы спасались от падающих камней и снова удивился, что никого насмерть не зашибло. Ведь настоящий град из камней обрушился на крепостной двор после первого удара. Тут я заметил падающие снежинки и поднял взгляд. Оказывается, над нами действительно сгустились тяжелые низкие тучи. Вот и гадай, те тени на лицах показала мне магия или они появились от туч? «Метель будет, небольшая», — прокомментировал мой взгляд сержант. «В этих числах всегда так». «Плохо». «Да кто ж спорит, Лэр?» «В такую погоду врагу не пожелаешь на страже стоять». «Ну а я скажу так. Пусть, пусть под стенами мерзнут», — с наслаждением проговорил сержант. ночью морозится морозец-то покрепчает». «Интересно, а ночной глаз что покажет в такую погоду?» — подумал вслух. «Хм, а вы, Лэр, не знаете?» От удивления Дорг даже поперхнулся. «Нет, сержант, я его прошлой зимой еще не знал. По идее, все же верхняя одежда должна быть теплее, чем воздух». Начал было размышлять, но сержант меня перебил. "Тон лейтенант!» «Да, наши в цитадель стягиваются, надо бы и нам!» Дорг для наглядности ткнул пальцем в сворачивающих за угол солдат. «Да, я кивнул и подумал о большом бокале горячего вина. Жаль, не время». «Согласен». «Да где же хоть кто-нибудь? Ни Рину, ни Рама найти не могу. Я в раздражении двинулся в дежурку. Может, там?» «Ага, на ловца?» «Аор, где тебя носит?» «Успел первым Рам». «Меня носит?» От возмущения я даже захлебнулся всеми теми словами, что хотел бы высказать Раму. «Да это я вас ищу!» «Нас? А что нас искать?» Рам повернул налево и ускорил шаг. «Рину в лазарете». Как в лазарете? Я попытался ухватить его и развернуть к себе. Да куда там? Рука соскользнула по кольчуге. Не беспокойся, отмахнулся от меня Моралат. Он был на правом фланге, когда инквизитор накрыл их ужасом. И в куче командира малость потоптали. Ну, ты же знаешь, что чем старше по званию, тем крепче голова. Каждый год ношение шлема прибавляет сантиметр толщины костям черепа. Чего? Я даже остановился. Рам тоже. Такого я еще не слышал. «Ха-ха-ха! Ты бы свое лицо видел! Да шутка это! Но голова у него и впрямь крепкая!» Впрочем, уже мрачно продолжил Рам. «Если раны не смертельные, то бойцы и помощи дождутся, а нет, так нет!» «Рам, а что с темными?» — вспомнил я об услышанном разговоре у стены. «Да все, отдали силу своему, Демиургу. Ну, правда, заслужили. Вот, Дарина, доберемся и все расскажу». Оказалось, что этот отряд шел в портал не на обум, а имея четкую задачу и цель. Они ожидали обнаружить крепость, городок и должны были уничтожить его, обеспечивая плацдарм. Правда, кому должны обеспечить, не сумели объяснить. «Вроде как другой армии, которая со дня на день прибудет» потому что от их родной остались самые слабые части. Их Демиург со стражами добивает. Их отряд, вернее отряды, отправившиеся к нам два дня назад, были последними более или менее сильными. Теперь же под нашими стенами остались два мастера, два их ученика, единственных, кстати, звери и пять десятков воинов, что прошли посвящение из навиков в приоров. С одной стороны, плохо. Считай, только элитные мечники пойдут на штурм. «С другой стороны, все хорошо. Они ни разу не маги. Да, с амулетами, но и только. Мастера же скорее еще три дня будут равнять крепость с землей, чем приблизиться к нам. Им задание выполнить надо, а этой ночью и помощь подоспеет. Пусть даже она будет из слабых бойцов, но их можно будет послать по нашей душе, а не опускаться самим до нападения. Так что мы еще попляшем». Плясать я решил начать с печатей. Еще вчера, когда все только завертелось, появилась задумка со вторым десятком сходить к выходу в долины и приготовить пару сюрпризов. Да вот офицеры, мои товарищи боевые, уперлись. Видите ли, вся надежда на меня, и нечего рисковать зря. Там и риска-то не было. Все же разведчики, что бы ни говорил Рам, жалования у нас в гарнизоне не зря получают. Ну, нет так нет. Я сейчас и здесь развернусь. «Нашпигую внешний двор печатями, но с творческим подходом. «Не могу же я стоять в каждой, дождать темных!» «Сержант Дорк!» — рявкнул я в дверях казармы первой роты. «Здесь!» «Вы с бойцами поесть успели?» — спросил я, оглядывая сержанта, успевшего снять доспех и умыться от крови и пота. «Так точно, тон мой лейтенант!» Дорк особо не тянулся, знал, что я к этому не строг. Тем более сейчас, после боя, и сил на это нет ни у кого. «Тогда я вас огорчу», — постарался улыбнуться сочувственно. «Ближайшее время мы проведем там, где и врагу тошно, по вашим словам, под открытым небом». «Есть!» — без малейшего энтузиазма ответил сержант. «А идем мы делать ловушки для утренней атаки темных!» — подсластил я новость. «А, есть!» — уже гораздо веселее повторил Дорк, да и подтянувшиеся телохранители заулыбались. «Вздеваем брони!» жду во дворе!» Чтоб тебя пророки уговаривали. Я даже остановился, внезапно сообразив одну вещь. Сержант, а посох я на галерее оставил? Как можно, тон, лейтенант? Сержант даже обиделся. Присмотрели мы за ним. Его вон ворлот носит, как самый свободный из нас. Фу, а я уж испугался, что конец моему плану. Спасибо, сержант, за мной должок. Да вы уж как скажете, тон лейтенант, хмыкнул Дорк. «Мы тут в крепости вам уже и так по две-три жизни задолжали. Понимаем же, что к чему». Бойцы в казарме загудели. Общий смысл был, что они все прекрасно видят, какой враг сильный под стенами. Да сколько у него магов, притом могучих. Так что все они понимают, что каждый день жизни им обеспечиваю я. Потому что как бы храбро они ни бились, без моей поддержки и защиты были бы мертвы». Я в смущении выскочил за дверь быстрее болта из метателя. Приятно, конечно, но ведь и они, и я — воины. И делаем свою тяжелую работу. Вот и все. Не надо об этом думать. Лучше погрузиться в составление печати. Дождемся подмоги и будем отдавать друг другу долги. Конечно, утром, когда я сжимаю купол с границы внешних стен до донжона, запущу эти печати, то долго они не проработают. Ну, часа два, может, даже три. Я опять осуществил слияние малой печати силы, теперь, правда, с рисунком атаки и моим зовом земли. Кто попадет в зону действия, на доли секунды станет весить в десятки раз больше. Не боец. В общем, переломы гарантированы. Лэр! Лэр! Дикий крик вырвал меня из очередного погружения в мир магии и сделал это вовремя. Еще не до конца очнувшись, я почувствовал движение за спиной и рухнул вниз, одновременно разворачиваясь. Надо мной пролетела туша волка. Хорошо я пригнулся, вовремя. Не пытаясь подняться, весь отдался процессу навешивания на себя заклинаний. Минимальный набор доспех сорба, два хлыста, сеть. Готово. Волка, еще не успевшего развернуться, я порвал на две половины и лишь после этого вскочил на ноги и огляделся. На мою охрану наседает почти десяток сородичей убитого зверя, да и под ногами бьются в агонии туши. Как бойцы еще сумели почти всех перехватить?» ближайших, хлыстами, один волк жалобно заскулил, схваченный мертвой хваткой за задние лапы. Другой заскулить не сумел. Клыкастая башка покатилась по снегу. Секунда, и Ворлот воспользовался беспомощностью зверя, также срубив ему голову. Он бросился на помощь сержанту, которого, слаженной атакой, враги сумели завалить на землю, а мне нужно еще пару секунд на завершение заклинания». «Есть!» — шар пробоя устремился в гущу сражения. Укол, укол, еще укол тонкими стрелами воздуха. Все, снег, залитый кровью, хрипящие туши волков. Но мои ребята все на ногах, хотя сержант и еще один боец покусаны. Что неудивительно, там в пастях зверюк такие зубы, что и кольчуга не спасает. «Сержант, отходим!» Не ожидал я, что ударят ночью. До этого они действовали по своим глупым традициям: Не дай Демиурк, мастера не только зверей послали, хотя стену доламывать не переставали ни на секунду. Там такие завалы сейчас наверняка: В круг! Сферу в темноту налево. Хлопок. Плохо, что снег и ветер ночной глаз забивают. Видно, буквально на десяток шагов. Только по ганькам в сети кидаешь заклинание. «Зов назад и влево. Вой полный боли показывает, что я не мажу». Сшиблись. Несколько волков взметнулись в прыжке. Бойцы, за спиной которых стоял я, не могли позволить себе увернуться и приняли туши на щит. Вот только тут не оказалось второго и третьего ряда, что уперлись бы им в спину и помогли выдержать удар. Сцепленные в смертельной схватке противники упали мне под ноги, едва не свалив». Двух волков я вздернул хлыстами, выкидывая за круг бойцов. С другим помощь не понадобилась. Убийство оказался мой амулет с Секирой, тот, который, как бы командирский, должен быть у Лэров рот. Волка он вместе со своим щитом на два куска развалил. Я помог бойцам подняться, с остальными волками покончили буквально за пару секунд. Бегом, бегом! Добежали спокойно, ни с кем больше не столкнувшись. Это уже хорошо. «Еще не хватало тратить силы на подобную мелочь. Пусть стрелы поработают. А то я с утра только и делаю, что трачу. Немного, конечно. Родник Ворби вместе с обычным восстановлением сил держит мой резерв и запас Ворби почти полным. Но сейчас большего и нельзя себе позволить. Ведь уже середина ночи. Скоро станет ясно, что нас ждет с новыми порталами. До этого момента спать не ляжешь, даже если не получилось с ловушками. А ведь не мешало бы». Часа 3-4 бы так. А вот совместить отдых и медитацию мне еще не по плечу. А еще тут заурчало в животе. А еще бы поесть. Тон лейтенант, перекрывая вой очередной твари, подстреленной в темноте, меня подергали за плечо. «Это еще что за новости?» Я в недоумении обернулся. «А, ясно. Парень лет 15, кое-как подогнанных доспехах поселковой. Вас комендант в дежурку зовет. Передай, десять минут. Надо хотя бы в казармы завернуть, смыть себя кровищу волков. А ор, в общем, есть мысль отправить часть бойцов в помещение левой стены. Нам лишний не то чтобы козырь, но хотя бы десятка, которую можно вытащить в тяжелую минуту, не помешает. Ох, я потер лоб. Без меня там без шансов. Толку не будет. Одни потери». «Потому и прошу», — развел руками Рино. «Но и потратить больше двух третей резерва я не могу себе позволить. Если уж выходить и проредить мясо вокруг цитадели, то стоит и мою задумку все же осуществить. Я ничего, кроме сети, позволить себе не могу. Соберем вокруг тебя звезду из обоих мастеров, лучших мечников и лучников. Главное, давай им вовремя команду». «Хорошо», — Я зло усмехнулся. «Займемся темным мясом». «Аор, уже перед выходом ко мне подошел Брик. Я тут подумал и решил, что с твоим жульничеством в сах вот это вместо штатного тебе будет в самый раз». И он сунул мне необычный метатель. На три болта, со сложной системой спуска и натяжения, видимо, позволяющей стрелять и заряжать каждый ствол отдельно, из отцовских запасов. «Спасибо. Я благодарно пожал ему руку». «На два часа! Три, пять, шесть тварей! Сейчас! На шесть часов две твари!» Возле моего уха, улетая мне за спину, просвистела стрела. Если бы не потухшая метка в сети, то решил, что в пустоту кромешной тьмы. «На двенадцать! Большой!» Час десятка моей охраны и два десятка определенных в засаду нарезали круги вокруг цитадели, перемалывая всевозможную мелочь, натравленную на нас мастерами. Брик и Калос, знающие благодаря моим крикам в какую сторону направлять мечи, сами походили на волков в овчарне. Они не тратили больше одного удара. Пару раз мы даже осмелились дойти до развалин стен. Если на ночной штурм темные маги сами никогда не пойдут, то вот выставить дозоры из своих элитных воинов вполне могли. Но шанс опустить им кровь нам так и не представилось». К полуночи я, потративший на ловушки всю выделенную квоту маны, сидел в цитадели, через силу впихивая в себя кашу. Глядел на портальный амулет. Ждал. Наступившие сутки не порадовали. Только в первой долине шесть порталов. Не ярких, но мясо, чтобы бросить его на наши мечи, у темных будет в избытке. Я зло скривился. Твари!